Глава шестая. Маргарита. Шопинг с графом и бароном в итоге не позволил мне расслабиться и избавиться хоть на копелюшечку от испытываемого минуто за минутой чудовищного стресса. Я сделала огромную глупость, что не догадалась взять мешки из-под картошки, сделать в них прорези для глаз и рта и нацепить их на голову мужчин. Ещё и одетых следовало как бомжей. В общем, женщины всех возрастов и полов ломали глаза о мою парочку подозревая трусики у дам таяли со астрономической скоростью и два Филипп удостоивал кого-нибудь ответным призывным взглядом и своей фирменной обольстительной улыбкой Виктор вёл себя скромнее но от этого на него не переставали глазеть как на восьмое чудо света на меня кстати тоже бросали взгляды только не такие милые что вы на меня смотрели с ненавистью удивлением и непониманием, мол, как вот эта обычная женщина зацепила сразу двоих красавцев. А ещё были шипатки в спину. Что они в ней нашли? Может быть, она их сестра? А если не сестра, то кто? Любовница, жена? Одна на двоих? Ах, мне бы хоть одного. Хотелось обернуться и крикнуть: "Да забирайте, только имейте в виду, обмену и возврату мужчины не подлежат". Они в хозяйстве они абсолютно бесполезные элементы. Но слова лишь вертелись на языке. Если бы не дурацкая наша связь, сразу бы сплавил их куда-нибудь и к кому-нибудь в надёжные руки. В общем, торговый центр, где я хотела получить максимум удовольствия от покупок, и посиделка в кафе обернулся для меня адским местом. Пришлось сворачивать планы и возвращаться на парковку. Но ты даже ничего не купила. Разочарованно вздыхал Филипп, оборачиваясь на очередную девушку в мини-юбке и с очень нескромным декольте. Виктору приходилось все время отдергивать барона и возвращать на путь истинный, в смысле не потеряться и не отстать от меня. Не хватало мне тут приступов, как было у подъезда. Загрузились в мою машинку. Виктор занял пассажирское место, Филипп заднее. «Мне до сих пор претит мысль, что твой мир, Марго...» Передвигается на этих чудовищных грудах железа, проворчал барон, пристёгивая себя ремнём безопасности. Кони и карета лучшее средство передвижения и безопасные, ухм, скривилась я. Коней боялась как огня. В детстве пыталась учиться верховой езде до тех пор, пока спокойная лошадка меня не скинула, испугавшись внезапно выскочившей из кустов змеи. Всё на этом моя любовь к лошадям Кончилось, раз и навсегда. Не знаю, пожал плечами Виктор и с интересом оглядывал приборную панель. Что-то в этом есть. Вот только запахи. Бензин, ответила Скупа и открыла окно, перешла к баумам. Вложила в разъём парковочную карточку, и когда автомат её съел, выехала через поднявшийся шлагбаум из торгового центра. Всё, прогулка окончена. «Что такое бензин?» – спросил Фил. Он явно решил выклевать мне печень. Тяжело и раздраженно вздохнула и произнесла максимально спокойно. «Фил, давай, как вернемся домой, ты в интернете изучишь все тонкости автомобилестроения и видов топлива. Не отвлекай меня. Я не такой уж крутой водитель, поэтому должна быть максимально сосредоточена, чтобы не совершить какой-то глупости по невнимательности. Не хватало мне еще аварии». или штрафа за проезд не в том месте. Мужчины замолчали и уткнулись носами в окна. На дорогах кипела жизнь. Все куда-то мчались, обгоняли, гудели недовольные лихачи, резко подсекали таких вот черепах, как я. Очень интересно изучить этот вид транспорта и попытаться самому повести машину, задумчиво обронил Вик. Явно это были его мысли, которые он случайно озвучил. Научиться можно только вряд ли ты будешь ездить на дорогах города и по трассе. Нужно получить права на вождение. А чтобы их получить, нужен паспорт. Ох, как же с вами проблематично. Я изучил вопрос по поводу документов, произнёс с серьёзной миной граф. Есть у вас организации, которые могут изготовить любые документы? Хорошо, я успела остановиться на красном светофоре. Повернулась к Виктору и прошептала: "Даже не думай. Я сама всё решу". Ты достанешь нам фальшивые документы? поразился Фил. "Я этого не сказала", фыркнула в ответ и нажала на газ, когда позади нетерпеливые начали подгонять сигналами. "У меня есть подруга с нужными связями. Попрошу её, чтобы свела с людьми, которые сделают настоящие документы". "Ясно". «Ясно, ясно», — как-то подозрительно усмехнулся Фил. Виктор лишь на секунду улыбнулся уголками губ и произнес, «Ты все время сердишься. Мы доставляем тебе хлопоты и раздражаем своим присутствием». «Хоть кто-то из вас двоих это понял», — прошептала себе под нос, но Вик все равно услышал. Слава богу, домой добрались без происшествий. Возвращаясь домой с парковки привычным и довольно скучным маршрутом, Никогда никто не оглядывался на меня и не здоровался, и вообще даже не замечал. Мои герои соседи снова ощутили себя звёздами. Все соседки, что попались на пути, практически свернули себе шеи на Виктора и Филиппа. Тёдки вспомнили, что они женщины, и резко стали вышагивать, как заправские стриптизёрши перед шестом, выкатив при этом выдающиеся девяносто и надув губы рыбкой. Боже, я точно в следующий раз нацеплю им маски на морды лица и одену во что-то непонятное и некрасивое. Это же невозможно. Фил тут же остановился перед самыми симпатичными девушками и рассыпался в комплиментах. Перед вашими глазами меркнут даже самые прекрасные звезды на ночном небе, а волосы подобны сиянию солнца и... И руку девушки сцапал, гад. «Фил, а ну шурс сюда!» Рявкнула специально противным голосом и добавила... Тебя дети дома ждут, кушать хотят. А ты опять штаны развязал. Я больше твоих внебрачных детишек принимать не стану, понял? Мне и твоих восьмерых уже хватит. Глаза у девушки стали круглыми, как яичницы, и она тут же вырвала свою ладошку из рук барона и шустро скакала по своим делам. Фило обернулся ко мне с пылающим от гнева взглядом и прорычал: "Что ты себе позволяешь? Какие детишки? Это ложь, я болван. Закончил за него Виктор. Ты не у себя дома, Майлс. Барон побогровел, сжал руки в кулаки, но смолчал. Тё-хо-хо, как бы ни задумал чего. Завтра я вас снаряжу по-другому и попытаемся выйти ещё раз, произнесла Раслаблена, когда мы вошли в квартиру. Мужчины разбрелись по своему углам, я отправилась на кухню и решила сварить магазинские пельмени. Хотела сегодня поесть суши, но не вышло. Может, завтра? А еще вечером позвоню Ксюше. Пора делегировать часть проблем на кого-то с более крепкими нервами. «Марго, не неси чушь!» — прорычала Ксюша в трубку. «Кто-то разыграл тебя, а ты...» «Не веришь, значит?» — оскалилась я. «Хорошо. Сейчас я тебя наберу по видеозвонку». Подруга приняла видеовызов. И уставилась на меня не просто недовольна, а очень рассержена. Судя по её взъерошенной причёске и размазанному макияжу, а ещё и по обнажённому телу, маячившему позади Ксюши, то беспокоила её не вовремя. "Вау", округлила я глаза. "Ты не одна?" Ксюха обернулась, а потом бодро прошлёпала в ванную, заперлась там и пробурчала: "Ну, что там у тебя за самцы с придурью?" Сейчас сама увидишь. И не говори потом, что я тебя не предупреждала. Задвигал я бровями и отправился сначала в кабинет, который занял Филипп. Резко распахнула двери и навела камеру на мужчину, который в данный момент времени делал отжимания стоя на одних руках с поднятыми ногами. И барон был в одних боксерах. Вау! издала вздох восхищения любимая подруга. Ну ничего, у него формы. Фил тут же прекратил фитсподготовку и обернулся, являя мне и Ксюше багровую физиономию. Гаджет в моей руке его уже не удивлял. Фил увидел на экране мою подругу и послал ей свою фирменную улыбку. "Леди? Ох, простите меня за не презентабельный внешний вид", произнёс он голосом соблазнителя, и я тут же повернула телефон к себе. "Эй!" возмутилась подруга. "Я ещё не успела его рассмотреть." «Оденься», — сказала Филу. Барон хохотнул и принялся надевать штаны нарочито медленно. «Это был первый», — заявил подруге. «Сейчас узришь и второго». Вошла в гостиную и застала Виктора в его излюбленном месте, в кресле с планшетом в руке. Граф что-то сосредоточенно читал, хмурил брови, кривил губы и даже не взглянул на меня, лишь бросил небрежно. «Слушаю». «Ого!» – издала обескураженная подруга. «Он же вылитый Виктор Харрис, которого я нарисовала для твоей обложки». Упомянутый Харрис поднял взгляд на меня и заметил в моей руке телефон и блондинку на экране. «Что это значит, Марго?» – нахмурился мужчина сильнее. «Моя подруга, Золотова Ксения Олеговна, приняла участие в вашем создании, а именно изобразила вас на обложке книги. Она художник». Артер представила графу подружку. Ксюш, перед тобой мой главный злодей, граф Виктор Харрис. Приятно познакомиться, выдавила из себя подруга. Виктор метнул на меня вопросительно-сердитый взгляд и произнёс: "И? И всё?" кмыкнула я. Удалилась к себе и, глядя на задумчивую подругу, сказала: "У тебя будет ещё более шокированное лицо. Когда увидишь, как они из воздуха появляются в моей спальне, стоит мне их выставить из квартиры. Это вообще настоящий трэш. Ксюша приложила ладонь к лицу и промычала: "Тебе нужно вызвать экзорциста". "Это что зачем?" фыркнул я. "Они же не демоны, а". "Откуда тебе знать?" зашипела она, максимально приблизив лицо к телефону. "Такого не бывает, Марго". "Ты не свихнулась? Я не свихнулась". Эти люди, не люди, вызываю экзорциста. Ага, и как я объясню парням, что собираюсь вызвать человека, который будет их изгонять, будто они демоны? проворчала тихо, чтобы упомянутый парни не нароком не услышали. Но было поздно. Виктор и Филипп явно обладали сверхслухом, так как после этих слов вдвоём ворвались на мою территорию с возмущёнными возгласами. Мы не демоны, прорычал Виктор. Точно настоящий дьявол. Нас не нужно изгонять, воскликнул Фил, и сжал руки в кулаки до побелевших костяшек. Оба мрачные, рожи недовольные и искривлённые, глаза сверкают, изо рта только что пена гнева не идёт, а из ушей пар. Короче, мрак. Ксюша спала с лица и прошептала: "Боги, Маргарита, они точно демоны. Я сейчас сама найду и вызову тебе того, кто избавит от этой нечисти". Маргарита рявкнули парни: "Ксю, лучше сама возвращайся скорее в город. Экзорцист-то не надо". Протараторил я, и не дожидаясь её ответа, отключилась. Посмотрела на мужчин и заявила: "Не надо на меня таращиться, как на ещё диада. Ты и Виктор Мак хоть какие-то идеи предложил?" И тут же застыла, поражённая светлой мыслью. "Магии", прошептала несчастливо глянув на Виктора и Филиппа, произнесла, «Нам нужно найти мага, бабку, гадалку или еще кого-то в том же духе, и кто-то нам точно поможет хотя бы со связью». Виктор скривился. «В твоем мире магические потоки практически уничтожены», произнес он чуть ли не по слогам. «Здесь не найдется сильного мага». «Но попробовать-то стоит?» задал риторический вопрос Фил. Конечно, стоит, закивала головой точно китайский болванчик. Сейчас поищу кого-нибудь на форумах, сайтах, и закипела бурная деятельность.